Лиза уже давно уснула, а ее няня никак не могла успокоиться после странного разговора. Мама вся красная, словно кровь. И вряд ли от фантазии Маша с самого начала знала, ее подопечный человек особый, и сила у нее исключительная. Ведь тогда в Анапе перед авиакатастрофой все пассажиры, не ведая беды, Прошли на посадку, и только Лиза отказалась. Якобы потому что мама показала ей самолет, на котором они должны были лететь, и тот привиделся Лизе ослепительно желтым, обжигающим. Войдешь туда и сожжет из пепелит. Она и не пошла, и когда борт улетел, желтые краски сами собой рассеялись. Получается желтый для Лизы цвет опасности. А что тогда красный? Кровь. Убийство? Смерть. И раз в крови была Кривцова, она и зарезала Анастасию. Ну зачем? Какой у хозяйки мотив? Да если мотив и был, разве стала бы умная, осторожная женщина так неразумно рисковать? крадучись, пройти через комнату дочери, приблизиться к постели няни, оглушить ее сильнейшим ударом и хладнокровно перерезать той вены, когда в доме и муж, и вездесущая прислуга, и, главное, маленькая дочка за стеной. Да и помимо логики, Маша тоже умела чувствовать людей и могла гарантировать кривцово Вонзить в беззащитного человека нож не способна. Но, ну, может, сама хозяйка и не убивала, но заказала убийство. Тогда мы вновь возвращаемся к вопросу, а где мотив? Чем могла помешать Елене Анатольевне какая-то няня? Маша и помыслить не могла, что об этом она узнает буквально через час. Кася всегда любила похозяйничать во владениях Елены Кривцовой поваляться на удобнейшей с водяным матрасом кровати, провести ревизию новых нарядов, что постоянно появлялись в примыкающей к спальне гардеробной, протестировать очередные косметические новинки, щедро уставившие кому-то, наложишь себе шикарный мейкап, а в гуть пути всякие облачишься, Волосы бриллиантовой заколкой сколешь, драгоценности, те, что не миллионные, Кривцова в сейф не прятала, небрежно бросала у зеркала и сразу чувствуешь себя светской дамой. Главное только перед примерками в душ сходить, чтобы хозяйка от своей одежды постороннего запаха не учуяла. А уж сейчас, когда Елену Анатольевну изгнали из дома, Кассия и вовсе распоясалась. Выбирала момент, когда хозяин в отъезде, а прочая обслуга в своих коморках перед телеками сидит и отправлялась барствовать. Фруктиков с собой набирала, в хрустальную вазу складывала и отдыхала перед телевизором. Интерьер изысканный. Хозяйки на ложе мягкое, экран почти во всю стену, не то что в ее собственной комнатухе. Одних каналов в спальне Кревцовой больше сотни. А можно и DVD включить. Жаль только, что словечком перемолвиться не с кем. Компании фильмы смотреть куда интереснее. И побояться вместе можно, и актеров обсудить. Но кого ж позовешь? Охранники те и заложить могут. И приставать в такой расслабляющей обстановке начнут, особенно Сашка. Няньку прежнюю, Настю. В подобной авантюре было не в тяну, та собственной тени боялась. Горничная вторая — бабка, с ней неинтересно, а повариха — та один только дом-два смотрит. Сегодняшним вечером, неприветливым, дождливым, осенним, Кассе особенно хотела с кем-нибудь поболтать. И решила она пригласить на разграбление хозяйкиных владений Машку. «А что? Девчонка-то нормальная». Хотя из себя и образованная, и москвичка, но держится по-свойски. И не зануда. И когда в хозяйкин компьютер они вместе лазили, не испугалась. Только бы спать уже не легла, время-то позднее, а Лиска поднимает ее рано. Когда Кася проходила мимо Лизиных владений, все-таки поскреблась в дверь. И новая няня отворила мгновенно, только выглядела почему-то испуганной. Но увидела, что на пороге Кася, выдохнула облегченно, пробормотала. — А, это ты? А ты кого ждала? — Хозяина? — подмигнула горничная. — Ты скажешь, что же? — хихикнула девушка и взглянула на часы. — Ты че так поздно? Случилось что-то? — Ничего не случилось! — улыбнулась в ответ Кася и заговорщицким тоном произнесла. — Пришла тебя на экскурсию позвать! — в винный погреб? Неа. Погреба тут нет. Хотя клюкнуть — это не вопрос. Бар хозяин не запирает. Ну что, пошли? Только что-нибудь мягкое будет, чтоб не грохотать. Маша никаких вопросов задавать не стала. Видно, тоже надоело ей дождливым вечером в пустой комнатке над книжкой сидеть. Всунула ноги в спортивные тапки и с готовностью последовала за кассей. Девушки, не включая основного освещения, перешли в хозяйское крыло. Кривцова дома нет, так что не дрейфь, — попутно просвещала Кася. Если появится, сбежать успеем. Охрана, когда он во двор въезжает, сразу прожектор врубает, так что все из окна видно. Он еще из машины не успеет выйти, а мы уж смоемся. — В его комнату, что ли, идем? — замедлила шаг Мария. — А что там делать? — — фыркнула Кася. «Одни книжки умные, да журналы с бабами!» И втолкнула няню в хозяйкину спальню. Включила свет, гостеприимно предложила. «Располагайся, чувствуй себя как дома». «Ух ты!» — не удержалась от восхищенного возгласа Маша. «Ага, меня первый раз тоже впечатлило!» — кивнула Кася. «Будто Версаль какой!» Комната Кривцовой действительно являла собой эффектное зрелище. Площадью метров пятьдесят оформлено в сдержанном кремовом цвете, огромный эркер, расшитые золотом портьеры, пушистый на весь пол ковер, прихотливо сработанные светильники, а уж кровать, расположенная в центре комнаты, совершенно поражала воображение. Настолько огромная! Взвод солдат разместить можно. Жаль только вояки бы не оценили, покрывало ручной работы, изогнутых красного дерева ножек, царственно не спадающего балдахина. И Машу потянула к королевскому ложу, будто магнитом. Даже тапок не сбросила, плюхнулась с размаху, на тщательно заправленное покрывало, пробормотало. Вот это люди живут! А Кася, уже неоднократно бывавшая в барских покоях, весело поинтересовалась. — Ну что, мыслей о революции, о справедливом перераспределении благ не возникает? — Не-а, — покачала головой Маша. — Но врать не буду. Завидна. Секунду подумала и добавила. — Хотя чему завидовать? Хозяйку-то отсюда выгнали. — — Ну, может, отсудит себе чего? Хотя, ну вот хотя бы даже эту кровать, — отмахнулась Кася и светски предложила. — Что желаем -с? Выпить, закусить телевизор или, может быть, осмотреть наряды? — Да что их смотреть? Только расстраиваться, — отмахнулась Маша. — А телик-то? Телик? Ой! — «Ой, я такого никогда не видела. Называется плазма!» — важно заявила Кася. «Разрешение? Ой, не знаю, сколько пикселей. Колонок? Вон, дофигище, ты видишь? Звук тоже особый, как в Долбыкин театре. Включаем!» — весело скомандовала Мария, а Кася про себя снова подумала. Ну, «Не ошиблась она в новой няньке. Нормальная девчонка и реагирует на все правильно». Горничная, на всякий случай, выглянула в окно, не въезжает ли во двор хозяин, и завладела пультом. На экране замелькали картинки. Так, РТ, Россия, все тоска. Тут три канала с киношками есть, сейчас найду. Но Маша вдруг перебила. «Подожди! Чего?» Квась удивленно взглянула на экран. «Обычное кулинарное шоу, какая-то смутно знакомая толстая тетка, кажется, писательница» не очень ловко резала морковку и глупо хихикала в ответ на едкие комментарии ведущего. «Нет, не это!» — досадливо поморщилась Маша. «Предыдущий канал верни!» «Да Та там скучня!» — щелкнув кнопкой, начала Кася, однако переключила и сама ахнула. «Кривцова?» «Да еще и в той самой кофточке, которую Кася мерила буквально вчера». «Значит, съемка старая». «Одежка-то в гардеробной так и висит». «Ну-ка, ну-ка, давай громче!» — потребовала Маша. Однако вместо хозяйки на экране уже показался ведущий. Этого Кася тоже знала, хотя программу его про разоблачение и скандалы смотрела редко. В ней все больше политиков показывали, да нудили про финансовые махинации. А Кривцова-то сюда за какие заслуги попала?» Девушки обратились вслух. Ведущий провещал. В нашем распоряжении оказалась чрезвычайно любопытная, снятая любительской камерой, видеозапись. Это признание женщины, много лет проработавшей в доме Макара и Елены Кривцовых. Внимание на экран! Изображение дернулось, задрожало. И экран высветил неопределенного возраста скромно одетую даму. Она стояла. Облокотившись на перила веранды, веранды особняка Кривцовых, и, похоже, изрядно волновалась. Маша, та видела ее впервые, Кася ж только ахнула. — Ой, Настя! — а мужской голос за кадром произнес. — Итак, знакомьтесь. — Няня дочери Кривцовых Анастасия Павлючкова. Женщина бросила неуверенный взгляд в камеру и тут же снова опустила глаза. Журналист продолжал. Госпожа Павлючкова работает на Кривцовых почти пять лет. Она прекрасно знает всю подноготную звездного семейства и может многое нам рассказать о взаимоотношениях супругов между собой, конечно, о том, как они обращались со своей единственной дочерью Лизой. По лицу няни пробежала тень. Она сжалась еще больше, втянула голову в плечи. Камера тщетно пыталась выхватить ее лицо. «Когда это засняли, — пробормотала Кася, — «Недавно эхом откликнулась Маша. Смотри, осень уже, листья желтые». Но тут мужской голос обратился непосредственно к няне. «Как вы полагаете, Анастасия?» — задушевно поинтересовался журналист. «Госпожа Кривцова любит свою дочь». Няня облизнула губы. «Кажется, она страшно нервничала» и больше всего сейчас хотела сорвать петличку микрофона и сбежать. — Мы очень ждем вашего рассказа, — подбодрил женщину интервьюер. Анастасия вдруг выпалила торопливо срывающимся голосом. — Елена любит Лизу. Да девочка ей за одним нужна похвастаться. По субботам иногда приказывает мне одеть ребенка понаряднее, обязательно, чтобы бант в волосах и тащить Лизочку куда-нибудь в галерею или на прием, где народу побольше, чтобы людям показать, какая у нее дочечка. Ну ведь все родители гордятся своими детьми, парировал журналист, однако Настя вдруг осмелела, метнула в камеру на взгляд и произнесла. «Ага, только Лизочка мне призналась». Все эти вечеринки, куда с мамой надо идти, она ненавидит и вообще маму боится. А что вы хотите? Елена за всю жизнь ни разу даже не искупала, не перепеленала своего ребенка. Могла только рядом постоять, когда Лиза маленькая была. Но если я раздеваю ее и памперс грязный, сразу сморщится, так скажет, фу, какая вонь, и уйдет. Ходят слухи, что Елена очень грубо с дочкой. Это действительно так? Последовал очередной вопрос. «Ну, иногда утром мать входит в комнату, а Лиза доброе утро сказать забудет. Ну, и Елена тогда и «Чего молчишь? Здравствуй, такая-то!» Лизочка сразу начинает плакать, а мать еще пуще злится, кричит на нее. «Ну, что ты все время скулеешь?» Няня на экране мстительно улыбнулась.